Глава 8. Принца Акрийские Лорд чернильных небес. Рейден Акрийский. Лоран действительно была солнечной во всех смыслах этого слова. С ее возникновением в Харакуне жизнь дракона как будто стала ярче. Рейден мысленно покачал головой и усмехнулся тому, что изначально принял эту девушку за подосланную убийцу. За все время пребывания в Харакуне она чудила. Зачем-то набрала одежды из его гардеробной и кучу церемониальных носков. черных, которые любили драконы, но не люди. Делала на голове необычные прически. Ежедневно приходила к нему в спальню, чтобы сделать массаж. И искренне верила, что может помочь. Ему. Дракону с пятидесятилетней травмой. Который накапливает магию и оборачивается во вторую ипостась раз в год. Его даже брат Шира, выбравший стезю эссеи, осматривал и развел руками, сказав, что ничем не может помочь. Стоит отдать должное, массажи Лорен действительно нравились Рэю. Да, они часто были весьма болезненны. Но в конечном счете Рэй чувствовал, что после каждого сеанса его тело благодарно. И удивительнее всего в этом было не то, что обыкновенный человек без артефактов и магии видел и работал с его магическими каналами, а тот спектр эмоций, который испытывал сам Рейден. Несмотря на то, что всякий раз боялся увидеть на лице Лорен брезгливость и небезопаски оголял торс, ее руки касались его и восполняли чашу тактильного удовольствия, которое, как он думал раньше, уже никогда не получит. Удовольствие, правда, оказалось противоречивым, потому что совесть в такие моменты шептала, что он бесстыдно пользуется Человеком Солнца. Если бы Лорен отдавала себе отчет, что перед ней урод, ни за что бы не стала его трогать. В дверь коротко постучали и крикнули. «Эй, Рэй, можно к тебе зайти?» Рейден мысленно фыркнул. «Так поступала только Лорен. Зачем кричать, когда у драконов отличный слух?» «Да, входи». Он привычно отозвался, откладывая книгу в сторону. Это был древний справочник о людях солнца на драконьем языке за которым Рэй ночью специально съездил на механическом кресле до старого кабинета. Девушка с двумя короткими хвостиками, какие делают разве что детям, и очень ярким румянцем на щеках вихрем залетела в спальню. Поставила поднос с едой на тумбу, едва бросив взгляд на книгу, и обернулась к дракону. При этом ее зеленые глаза сияли так, что Рэй задумчиво склонил голову к плечу, разглядывая гостью. Обычно такое выражение лица означало, что она что-то задумала. В первый раз она вошла к нему с подобным блеском в глазах, когда в замке появились люди. Рэй понятия не имел, каким образом Лорен заманила их. Но люди были. Факт. Это подтверждало и его чутье, и драконий слух, и стены Харакона. Как владелец замка он почувствовал людей еще на восходе солнца в тот день, когда они пришли на порог. Лорен долго с ними говорила, а затем впустила внутрь. Значит, они ей зачем-то были нужны? Еще не так давно Рейден сам запугивал людей драконьим рыком, чтобы к нему никто не совался. Но сейчас ради разнообразия решил потакать безобидным капризом Человека-Солнца и посмотреть, что из этого выйдет. Это обед, но есть можно только после массажа. Звонкий голос Лорен выдернул Рея из размышлений. Девушка поставила поднос на низкую тумбу, чтобы мужчина его точно не задел а затем жестом, каким русалки достают из потайных карманов жемчужные бусы, вытянула из штанов длинную плоскую темно-серую веревку. «Смотри, что я для тебя заказала у Йоси». «У того мальчишки, что раз в неделю доставляет еду?» Рэй удивленно приподнял бровь и взял из рук Лорен веревку. При ближайшем рассмотрении веревка оказалась заметно воняющей сажей лентой, на ощупь подозрительно смахивающей на подошву обуви, которую люди надевают в сезон разлива рек. «Обработанный каучук. Он будет отличным эспандером». Тем временем девушка начала суетиться, схватил один конец веревки и привязала к кроватному столбику у ног. Рэй к этому моменту уже привык, что человек солнца придумывает свои слова, а потому наблюдал за ее активностью с легкой снисходительной полуулыбкой. Так смотрят на шаловливых питомцев, спуская им с рук даже сгрызенные любимые туфли. «И для чего нужен этот эспандер?» «Как для чего?» Искренне возмутилась Лорен и взялась за свободный конец веревки, натягивая через всю кровать. «Чтобы ты тренировался. Я видела твою спину, ты в прошлом был спортсменом. Надо восстанавливаться». Рей вздохнул. Всякий раз, когда ему напоминали о прошлом, настроение портилось безвозвратно. «Лорен, послушай. Да, я был воином, но не могу махать мечом». Конечно же можешь. Гантели, да еще и такие тяжелые. Я потому и заказала у Юси Эспандер. Знаешь, сколько усилий мне стоило объяснить ему, что требуется? Вот, возьмись. Она всунула ему конец веревки в руку, ни разу не задумавшись, что отдает приказы не просто дракону, а принцу. Рэй мысленно усмехнулся. Если поначалу такое поведение человека солнца раздражало, то теперь он находил его даже в чем-то оригинальном. Потяни. «Нет, не так. Да, локоть крепко фиксируем второй рукой у головы». Она с азартом завернула его тело в мудрёную позу. «Что чувствуешь?» Рейден понятия не имел, что ответить девушке. С одной стороны, расстраивать ее не хотелось, с другой. Ну как, какая-то веревка из подошв в обуви может помочь в его состоянии? Раньше эти руки с легкостью превращались в лапы и могли выдрать столетнее дерево с корнями. Раньше эти руки активировали дарующее освобождение и развеивали самые плотные мертвые души. А что теперь? Однако ответ явно не подразумевался. Лорен с энтузиазмом принялась щебетать. Эспандеры лучше гантелей. Они дают сопротивление на протяжении всего движения, которое растет с увеличением амплитуды. Железом ты можешь навредить себе. Перенапряжение в твоем состоянии опасно. До физцикуляции недалеко, лента значительно лучше. Она по сути ведет себя как стабильная, эластичная мышечная ткань. Ко всему я все никак не пойму характер твоей травмы. Рейден недоверчиво покачал головой на выдумке человека солнца. Лорен, зачем тебе это все? Ну, мне так хочется. Девушка неожиданно смутилась и спрятала руки за спину. Тебе же несложно, а вдруг поможет? Не поможет. Он резко нахмурился, но не из-за ленты, сделанной из подошв обуви. Стены замка харакун тонко завибрировали. Такой звук улавливали лишь оборотни. Если сейчас будут хлопки и дрожь земли. Я уверена, что поможет. Главное это настрой. Ах, дары, я тут хотела тебе еще рассказать? Понимаешь, что немножко припозднилась, но тебе же нравится еда в последнее время. Хлоп, хлоп, хлоп. За вибрацией стен последовала едва ощутимая дрожь земли. Но точно драконы прилетели и Рей даже был готов поклясться, что точно знает, кто именно из братьев его решил навестить. Лорен, поговорим позднее. Иди в свою комнату или на кухню. Лорен. Я совсем не понимала Рейдена. Его настроение постоянно скакало. Я знала, что у людей с хроническими болями в любой момент может проснуться неадекватная ситуация и злость. Но так, грубо, меня еще никогда не выставляли. В полной прострации и подавленных чувствах я зашла в свою комнату, взяла меч, потрогала гравировку. Мне нравилось это делать. Потопталась и на автомате отправилась вниз, на кухню. С Сатошей в последнее время мы много общались, чего не сказать о Каэте, и потому захотелось спросить у нее совета. В это время она обычно убирала кухню, напевая что-то из местных песен, или засушивала травы и с радостью выслушивала мои вопросы. Однако в этот раз Кокку не только не заметила моего прихода, но и энергично скакала по помещению, одновременно закручивая колбаски с водорослями и нарезая несколько видов красного мяса и рыбы. Кайта, предпочитавший в дневное время удалиться в спальню и дремать хотя бы полчаса, когда я впервые возмутилась такому поведению в рабочее время, он с гордостью ответил, что дневной сон — признак трудолюбивого работника. Тоже был здесь и активно помогал супруге выставляя на поднос многочисленные готовые блюда. «Что здесь происходит?» — спросила я, шарашенно наблюдая, как всегда спокойный и чуть ли не надменный уборщик суетится и нервно поправляет палочками куски маринованного имбиря на тарелке, выкладывая на него бутон. «Я отнесла обед Рейден. Нам не надо столько еды». «Лоренсан, вы очень возвышенный человек. Но сегодня особенный день». «Думаю, вы согласитесь, что его стоит отметить прекрасными блюдами». Отозвался Кайта в своей манере чтения воздуха». «Эм...» Вроде мужчина не сказал ничего плохого, но все равно ясно растающим раздражением почувствовала себя котенком, которого взяли за шкирку и во что-то ткнули носом. Черт, ну по-нормальному же спросила. Кстати, суфиксан, как я выяснила, давали всем, кому хотели обратиться в уважительной форме, но почему-то, когда я сказала «Сатоши сан», та хохоталась и ответила «Ну, какая из меня сан?» Рейден, к слову, тоже был лордом. Или господином крылатым, но не саном. Для него этот суффикс недостаточно уважителен. «Я потому и уточняю Кайта», ответила, собрав в кулак всю свою вежливость и терпение. «Будьте так любезны уточнить, что именно выделяет этот день среди прочих». «Вы витаете в облаках, Лорен-сан». «Вам следует обратить взор на землю». «Чего? Это он сейчас меня еще и рассеянной обозвал?» Видимо, чувствуя, что до добра наш диалог не доведется. Сатоша вмешалась. «Братья нашего господина прилетели. Надо накрыть стол и как можно быстрее. О, родственники. Это те самые, которых Рейден подозревал, что они наняли меня для его убийства? Занятой должно быть личности. Я бы с ними познакомилась поближе». А на чем они прилетели? – спросила, как бы между прочим, раздумывая, как напроситься навстречу. встречу. Кайта выразительно посмотрел на меня, затем лишь закатил глаза, высказывая все свое отношение к моим умственным способностям. А Сатуши, как всегда, улыбнулась и ответила: – Так на крыльях же. Все принцы чистокровные драконы. К Кто? Голова как-то подозрительно закружилась. Принцы. Лорд Чернильных Небес, Рейден Акрийский, третий сын Верховной Ветви Огненных Драконов. Он принц. Вы разве не знали? Нет-нет. Я крутанула кистью в воздухе по кругу. Другое. Предыдущая фраза повторите, пожалуйста. Все принцы — чистокровные драконы. Сатоши вытащила из верхнего ящика нож и принялась аккуратно нарезать колбаску с водорослями. На выходе, получая из нее ролы. «Э, вон, посмотрите в окно. Она взмахнула тем же ножом. Принц Риолан еще не обратился. На мгновенно одеревеневших ногах я подошла к окну, подтянула за шнурок тонкую, складывающуюся в рулон соломенную штору и уставилась на сад на двух статных мужчин. Один оказался, как и Рейден, брюнетом, а у второго волосы имели редкий оттенок спелой вишни. Оба стояли в роскошных укороченных кимоно по бедра, из-под которых торчали широкие штаны, а на ногах внезапно. Обувь с удлиненным голенищем. В районе талии поверх одежды крепилась кожаная юбка по колено с металлическими пластинами и длинный изогнутый меч. По форме один в один, как дарующие освобождение. Только рукоятки других цветов. Прически незнакомцев тоже показались необычными. Если Рэй предпочитал носить пучки или распущенные волосы то у братьев прически напоминали нечто среднее между косами и конскими хвостами, украшенными железными ободками-коронами и проткнутыми спицами насквозь. Однако все это я рассмотрела лишь мельком, потому что основное внимание сосредоточилось на огромном, прямо-таки гигантском существе. Чешуйчатая шкура переливалась не то огнём, не то чистым золотом. Четыре когтистые лапы вспороли аккуратный газон, А длинный хвост с редком гребни и перышек вдоль позвоночника по-змеиному изгибался. На моих глазах дракон взмахнул пятой конечностью, словно кнутомые, снес полудохлый куст рододендрона. От последнего движения на внушительно усатый клыкастый морди клянусь. Отобразилось выражение неловкости пополам с сожалением. Секунда, другая. Животное охватило яркая золотая сфера, заставившая зажмуриться. А когда я моргнула, прогоняя цветные пятна перед глазами, на месте животного стоял третий мужчина с огненно-рыжими волосами в таком же расписном кимоно, как и двое других. Как... как это возможно? Потрясенно пробормотала, все еще не веря своим глазам. Да, все это время я слышала обращение господин Крылатый к Рею. Да и он сам сказал, что является драконом. Но мне казалось это какой-то выдумкой. Ерундой, в конце концов. И то, что крупного питомца владельца замка не нашла. Подумаешь, смотался в лес. Реальность обрушилась на меня тяжеленной каменной плитой. В голове зашумело, ноги налились свинцом, а руки задрожали. Но драконов же не бывает. Не то сказала, не то придушенно пропищала, глядя, как трое красавцев в кимоно идут в замок. На ступенях они, кстати, как коку и уборщик в свое время не задержались. Сразу вошли внутрь. Сатоша весело рассмеялась где-то позади. «Так-то у вас в краях смешанных эпох их нет. Оно и понятно, да вас, господам крылатым, лететь только в одну сторону больше недели. А здесь, на большой земле, они часто встречаются. Тут горячее море под боком. А через пролив огненный архипелаг располагается». Я перевела взгляд на Кайта. Мужчина вопросительно приподнял брови, пригладив седую бородку. Запоздало, пришло понимание, что фраза «Вам следует обратить взор на землю» в кои-то веки не являлась чтением воздуха. Это было настоящим советом, буквальным. Я шагнула в сторону табурета, чтобы присесть и привести мысли в порядок. Но В этот момент женщина вручила огромный поднос с роллами, сушей и нарезками. «Лоренсан, отнесите, пожалуйста, к господам крылатым». Я с ужасом уставилась на поднос. «Нести? Драконам?» Может, вы сами отнесете? Я ничего не понимаю в сервировке. Ничего страшного. Я оценовки и тарелки с палочками уже разложила. Не моргнув глазом, ответила Кокку. А я сейчас отойти от плиты не могу. Кайта помогает мне готовить темпуру. И надо успеть на десерт сделать прозрачное желе с черным медом из страстника. Хорошо, что у меня есть заготовка. Меня подтолкнули к выходу. Я автоматически направила стопы направо, в просторный зал с низкими квадратными столами, на что у Кайта в последний момент окрикнул. «Лоренсон, лестница на второй этаж левее!» «Сатоши сервировала основной зал с Кхантоки!» Я послушно повернула налево, припоминая, что такое Кхантоки. К сожалению, новые слова мне давались очень тяжело. И Сатоши порой повторяла по несколько раз, прежде чем я выучивала название того или иного незнакомого предмета. Хантоке назывался большой круглый стол, состоящий фактически из двух столешниц, внешнего круга и чуть приподнятого вращающегося внутреннего. Благодаря такому столу все сидящие за трапезой могут не тянуться за едой, а повернуть центр и положить себе то, что хотят. Прокомментировала Сатоши, когда ознакомила меня с традиционной драконьей мебелью. Тот, кто придумал такой оригинальный стол, вызвал у меня глубокое восхищение и уважение. А слово я на тот момент я все еще воспринимала как шутку или трудность перевода. Дойдя до зала, я пришла к выводу, что это и неплохо, что гости сидят за кхантоке. Это означает, что я могу выставить блюдо на центральную часть, никого не обходя лично с подносом, и незаметно уйти. Намерение познакомиться с родственниками Рейдена испарилось. После того, как я увидела воистине гигантскую золотую тушу перед стенами замка. Может, и хорошо, что Рей живет большую часть жизни здесь один. Он, кстати, тоже дракон. Заботливо напомнил внутренний голос, на который я моментально шикнула. Подумаем об этом как-нибудь потом. Сейчас надо отыграть роль официантки и дождаться, когда дорогие гости уберутся во свояся. Уже перед дверью, из-за которой слышались не очень-то радостные голоса, Я сообразила, что все время ходила с мечом Рейдена, и сейчас он все еще зажат у меня по привычке под мышкой. Наверное, надо было оставить его хотя бы на кухне, но как это сделать теперь, когда обе руки заняты и поставить его некуда? Голоса из за дверей громыхали, суть я разобрать не могла. Уже и сейчас из-за обилия шипящих и рычащих звуков я догадывалась, что принцы между собой говорят на другом языке. Ну и ладно. Я прижала меч сильнее, порадовавшись, что у рубахи широкие рукава, за которыми практически незаметно оружие. Аккуратно толкнула носком обуви бумажной деревянную дверь и просочилась внутрь. Раскрасневшийся Рейден до побелевших костяшек вцепился в подлокотники инвалидного кресла и запальчиво что-то говорил мужчинам, которые оказались ну очень на него похожи. На расстоянии из окна я не рассмотрела их лиц, а сейчас на миг остолбенела и чуть не забыла, что левой подмышкой надо придерживать меч. Осанка, овал лица, светлый оттенок кожи, прямые носы, миндалевидные глаза и длинные густые ресницы. Брюнеты и тот, что имел волосы цвета темной вишни, отвечали надменно, перебивая Рея. Темноволосый еще и фыркал. Третий брат, пожалуй, сильнее всех отличался от остальных. И по поведению, и по внешности. Он не стал собирать огненно-рыжие волосы в высокий хвост. Вместо этого в них затесалось множество тонких косичек и перышек. Дракон расположился за огромным кхантоке, так, чтобы сидеть дальше всего от Рейдана и старательно рассматривал убранство помещения, скользнув по мне беглым, незаинтересованным взглядом. С одной стороны, такое поведение показалось мне невоспитанным и некультурным по отношению к брату-инвалиду. С другой стороны, в сравнении с двумя другими принцами, уж лучше так. Я не понимала речи мужчин, но напряжение и неприятную атмосферу чувствовала всей кожей. Прей был похож на того, кто защищался из последних сил, но незваные гости словно не видели этого и били с словами пощечинами. Я сделала бесшумный шаг другой к хантоке, слушаясь в непривычные звуки и концентрируясь на том, чтобы не опрокинуть поднос. Кита дураса и даре муаната. Завывал тот, что имел волосы цвета вишни и при этом сжимал кулаки е -э", отвечал Рэй. Я принялась расставлять блюда на вращающейся части к хантоке. Пиалам, тарелка, тарелка, доска с суши. Принцы вновь сказали что-то резкое, а Рэй ответил. Я переставила еще одну тарелку, ощущая, как возмущение поднимается во мне, словно цунами. Какого чёрта они на него насели? Зачем выгоняют в негативное настроение? Да я месяц сеансов массажа угробила на то, чтобы снять стрессовые зажимы с Рэя. И что теперь? Один обед с родственничками, а мне работа еще на полгода. Ему и так тяжело живется. Он о болях никогда не говорит, но я вижу, как заметно ему помогают обезболивающие. Они во Киоада», — взревел один из драконов, и это «Киоада» явно было чем-то, но ну, очень оскорбительным, потому что Рей стремительно побледнел. «Брец!» Я от злости поставила последнее блюдо на глянцевую столешницу слишком громко. Все разом посмотрели на меня. Лорд Чернильных Небес Рейден Акрийский Рей, ты должен помочь. Ты слишком долго живешь вдали от огненного архипелага. Как-никак ты относишься к правящему роду, а значит, все наши проблемы, и твои в том числе». Котель и Алсандер насели на Рейдена практически сразу, напрочь игнорируя механическую коляску брата. Они, как и восемь лет назад, когда прилетали навестить его, разговаривали исключительно о делах государственной важности. Ни «как здоровье», ни «одиноко ли тебе здесь», ни извинений, что навещают так редко. Первый и второй принцы Акрийские усиленно не замечали увечья младшего, избегали его взглядами и хором заговорили лишь тогда, когда все сели, а колеса коляски скрылись под деревянной столешницей. Один он активно крутил головой, идя по коридорам Харакуна и принюхивался к воздуху. «О, у тебя, судя по всему, здесь завелись люди», с легким восторгом сказал он, осматривая торжественный обеденный зал, тем самым слегка ослабляя сгустившееся напряжение. Котель с Сандером переглянулись, а четвертый принц Акриский продолжил. Катаны отполированы, и тканевые картины перетянуты. Ну и, конечно, я чувствую слабый человеческий запах. Уборщик воспользовался артефактом чистки воздуха. Но у нас-то не тоньше, чем у среднестатистического оборотня. «Да, в Харакуне появились люди. Немного», — скрипнув зубами, ответил Рейден. Он не знал, как реагировать на внезапное вторжение братьев. Если старшие, Катели и Алсандер старательно делали вид, что все в порядке, всегда глядя мимо него, то Риолан смотрел открыто. Вот только в глазах читалась настолько неподъемная жалость что Рэй за десять минут этих взглядов уже хотел, чтобы и третий брат не замечал его увечий. Удивлен, что в такой глуши ты смог найти человека с магическими зачатками и соответствующими артефактами. Релан вновь глубоко вдохнул и наклонил голову к плечу, размышляя. Тут явно несколько сочетаний магии, но нос подсказывает, что уборщик один. Тебе повезло. Повезло. Не стал спорить Рейден. И Кокку стало быть хорошей. Взгляд дракона скользнул по безупречной сервировке стола. Хороший. На неполную минуту в зале установилась тишина. Котель дипломатично кашлянул, привлекая внимание. Рей, мы рады, что ты обустроил свой собственный замок. Но не забывай, что ты часть рода и должен...» «Ничего я вам не должен!» Резко обрубил Рейден, но его вновь проигнорировали. И должен понимать, что Верховный Род на той и Верховный, что защищает огненный архипелаг и близлежащие земли. За последнее время тьма ощутимо сгустилась. Мертвых душ с каждым годом становится все больше и больше. А самое главное, они множат вокруг себя гниль, питаясь страхом обычных людей. И что ты хочешь от меня? Чтобы ты полетел с нами? Нет. Послушай, те дела пятидесятилетней давности никто не вспомнит. «Даю слово», — заговорил Алсандер. «Нам не хватает воинов и...» «Нет». «Да послушай же, никто ни в чем тебя не обвинит». «Нет». «Да почему нет?» — вспылил второй принц Акрийский. «Ты совершенно нормально живешь здесь, обустроил жизнь. Да, человеческая поставь взяла на себя основной удар от магических силков. Но ведь в дракона ты нормально обращаешься. Нам всего-то и нужен оборотень» способный подняться в небеса. Ты золотой дракон. Я уже 50 лет как не золотой. Моя шкура чернее ночи. Мрачно отметил хозяин Харакуна. Ладно, не золотой. Но не все ли равно. Рэй, ты видишь себя хуже взбалмошного Евара. К тому хотя бы еще сто лет нет. Но твое поведение вообще ни в какие рамки не укладывается. Не думал, что мой брат трус. Я не трус. Взревел Рейден. «Тогда почему не полетишь драконом?» «Да потому что не могу. Сил нет наоборот. Я могу обернуться драконом раз в год, не чаще. И два месяца назад я это уже сделал. Я абсолютно бесполезен». Но вот он и признался в том, что не просто инвалид, который перемещается в механическом кресле, но еще и недодракон, не способный обернуться во вторую ипостась. Еще более жалкий и слабый, чем думали о нем братья, отвратительный в своем бессилии. В торжественном зале наступила абсолютная тишина. Но в этот момент раздался громкий звук. Бряц! Рейден растерянно перевел взгляд на Лорен и испытал облегчение, сообразив, что даже если она и слышала его признание, то все равно не поняла его. Какой у тебя неаккуратный слуга мальчишка Рей!» Сколь заметил Алсандер. Продолжая хмуриться и обдумывать признание брата. Так это не мальчишка, это девушка. Внезапно высказался Релан. Посмотрите на нее внимательно.